От безделия и созерцательности Эраста Петровича повело на философствование. Ох, заблуждается сердобольная русская литература, Николая Васильевич да Федор Михайлович по поводу маленьких людей. Таковых на свете нет и быть и не может.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 Но у каждого немедленно сыскалось срочное дело за пределами комнаты. Камердинер старательно захрапел, а Муся отступила в кухню. Один Ландринов ретироваться не стал, буркнул. «Отстаньте, а! Не мешайте работать!» Но ровно в час дня в болотную мглу будто рассеяло яркое солнце, эта мавра принесла отцу обед. Все немедленно оживились, зашевелились, каждый достал прихваченную из дому снеть, а Муся подлила чаю, уже нисколько не ворча.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 У меня резинка австрийская. Мне потереть нетрудно. Ландринов отпихнул у младшего письмоводителя, забрал листок себе. Я тебя сотру. Дай сюда. Возьму на память. А отчет я сызнова перепечатаю. Как художника зовут, не запомнила, но в Париже его все при все знают, — мечтательно произнесла Мавра. Ах, ничего бы не пожалела, только б к нему в ученицы попасть. — Это невозможно, — начал со своего места Фандорин, желая сказать, что Эдуар Мане... Уже несколько месяцев как умер, но провистая девушка не дослушала, горестно махнула рукой, да знаю я, знаю, какой мне Париж, право уж и о не дадите. Но посмотрела на практиканта безо всякой досады, даже улыбнулась. Позировать не надумали? а сама уже что-то набрасывала на новом листке. Отец только охнул. Когда же улыбнулся и Раст Петрович? — Я ведь на службе. — Это ничего. Вы работаете? — Я в уголке сяду. Тут уже все привыкли. Я и папеньку писала, и Мусю завтра мальберт принесу только вы в мундире приходите как нынче черное серебряным шитьем к вам идет когда барышня упорхнула в комнате снова будто потемнело тоскливо заскрипели перья залязгал ремингтон камердинер накрылся московскими ведомостями и уснул айраст петрович пришел к новому философическому умозаключению хорошенькие резвые девушки чудо господня нисколько не меньшее чем неопалимая купина или расступившиеся воды черного моря как изменяются мужчины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 Вовсе с ума съехал. Китайцев в рассыльные набирает, прошептал Лука Львович. А давить от них глухонемой приходил, хихикнул Тасенька. Сказать ничего не может, только му даму, селок да и только. Муся закисла от смеха, это ее сравнение с телком развеселило. Посудачить, впрочем, не успели. — Азиат! — пробыл у Сергея Леонардовича не долее, чем полминуты. Очевидно, записка ответа не требовала. — Ты какого рода племени?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 — Ну что? — спросил тот. — Дело движется. коллежский ассессор неопределенно пожал плечами, на которых поблескивали погонщики Императорского института инженеров путей сообщения, а мне доставили записку от Масолова. — Полюбуйтесь. Фандорин взял измятую страничку, очевидно скомканную в сердцах а после снова расправленную. В нескольких небрежно набросанных строках глава проходного товарищества предлагал милостивому государю Сергею Леонардовичу отступиться от известной затеи, поскольку из этого ничего, кроме вас последовать не может. Барону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 Восведомители не нанимался, хотел осадить магната Эраст Петрович, но поглядел на траурную ленту, которой был обвязан рукав баронова Сертука, и от прямой резкости воздержался.